С утра прибыла запрошенная группа дрессировщиков в количестве 10 человек. Со сценарием ознакомлены, задачи до них донесены, поэтому поздоровался, накормил в столовке и отправил свинарник, помогать Аркадию Викторовичу выбирать поросят для съемок. Далее они отправятся отбирать овечек, а остальных потребных животных обещали набрать по циркам чуть позже. Даже дрессированную утку нашли, умеет таскать в клювике предметы, как нам и нужно. Параллельно на Мосфильме началась работа по изготовлению ультимативно качественных кукол. Части подревных трюков зверушек обучить тяжело. А лично директор во время контрольного созвона заверил меня, что за жалкие три сотни тысяч рублей киноживотные будут разговаривать вполне реалистично. На почтительном отдалении от административного кластера нашли свободную полянку, на которой начала возводиться киноферма силами московских же декораторов. Административный ресурс – штука вкусная и полезная. А вот между административным кластером и свинарником начали возводить первый ВСР цирк свиней. Купол нам без надобности, хрюшки, как кроватики, склонны мало. Так что под здание выбрали проект «Театр провинциальный» на 500 посадочных мест. Диву даюсь! Раз в две недели новая панелька образуется. Довольный прогрессом вереного оборонства указал Виталини на новенькую жилую пятиэтажку. На этом пока стоп. А все стройматериалы на частные домики. На данный момент в такие расселили полтысячи семей. Надо ускоряться. Народ не то, чтобы ропщет, но скоро начнет. Нам оно не надо. Далее отправились в монтажку, где убили полдня на сборку выпуска парит информации про Северную Корею. В архивах наших и северокорейских нашлась прорва кино и фотоматериалов об истории этой грустной страны. Если кто-то считает Южную Корею раем, Бог ему в помощь. Которыми я не поленился снабдить свою лекцию. Итоговый хронометраж — два с половиной часа. Не закончили. Еще работать и работать. Число к 15 мая добьем. — Милая, выпиши мне, пожалуйста, сюда, на полный рабочий день и постоянное место жительства монтажера, — попросил я Виталину, оттирая клей с пальцев. Заебался. — Давно пора, — фыркнула занимающаяся тем же самым вилка. Ей из-за меня много новых навыков освоить пришлось. Хоть диплом монтажера, выдавай. Умывшись и приготовив рабочее пространство к будущим трудовым подвигам, организованность наша — все переоделись спортивно и направились в Москву. 8 мая у нас день рождения спецназа, и дед Паша, сотоварищи уже традиционно потому что второй год подряд празднуют его на Судоплатовской даче шашлыками и возлияниями. Генеральский указ «Шава обязательно приехал» не обсуждается. На даче мне выпала честь познакомиться с Ильей Григорьевичем Стариновым, самым настоящим дедушкой спецназа. Ныне в отставке, трудится на педагогическом поприще для Министерства обороны и КГБ. Опыт офицерам передает. Здоровье многим на зависть. По внутренней Википедии аж до 2000 года доживет. Без учета очень нежных 90-х из моего таймлайна может и подольше. Кроме него из прямо больших дед и товарищ министр обороны расселись за длинным столом во дворе, покушали шашлык, многократно выпили, мне нельзя, родной дед судоплатового внушение сделал. Попели песен под мою гитару и, оставив соратников веселиться дальше, министр, дед и товарищ Сталинов отвели меня в сарай. Судоплата включил лампочку, кивком усадил меня на верстак, адъютанты притащили хозяевам стулья и покинули помещение, закрыв за собой дверь. — Что? — не выдержал я драматичного молчания и испытывающих взглядов. — Сережа! — откашлившись задушевно обратился ко мне Гречка. — Мы о твоем докладе на тему «Современная война» хотели поговорить. И вопросов у нас очень много, добавил дед. Так вызвали бы, как положено, блин! облегченно выдохнул я. Спрашивайте, товарищи, я родной армии, всем, чем могу помочь, готов. Судоплатов демонстративно открыл оставленный у входа в чемодан, показал мне рекордер, поставил рядом со мной и запустил, чтобы выключить через полтора часа. Спасибо большое очень грустным событием в моем времени, благодаря которым даже нифига не военный человек может узнать больше, чем кто-либо вообще должен. Теперь все это пригодится. Вон какой товарищ Гречка довольный. Посмотрим, что из этого выйдет. Андрей Антонович, буду вам невероятно благодарен, если у ваших специалистов получится изобрести литий аккумулятор. Такое, извините, для внутреннего, а тем более военного пользования оставлять нельзя. На Западе один хрен или наша сопрут, или свое изобретут. И мы останемся без сотен миллиардов валютных отчислений за патент. Извините, Юрию Владимировичу об этом тоже расскажу. Портативный источник энергии открывает слишком большие перспективы для всех нас. — Обязательно скажи, — ответила Гречка, лично опечатывая закрытый дедом чемодан с драгоценными пленками. — До завтра! И, не доверив ценности адвентанту, они с поклажей и взводом автоматчиков погрузились в кортеж на четыре машины, покинув дачу. — Пентаталом натрия бы тебя напичкать! — мечтательно вздохнул дед Паша, сжав мое плечо, когда мы смотрели вслед у бывшему министру обороны. — Мое потенциальное согласие у главного есть, — улыбнулся я ему. — Но я же и так все, что просят, рассказываю, причем охотно, и с просьбами расспрашивать больше. А вдруг что пустил? На данный момент все потенциально важные мысли уже переданы куда надо. Что знать хочешь? Занимается ли приемный внук канонизмом А ты занимаешься, — отнул он. Все дрочат, махнул я рукой. Смиренно приняв заслуженный подоцельник, за правду наказали. Вот он, кровавый режим. Отправился обратно за стол. Здесь ночевать и останусь. Завтра же 9 мая. Праздничный денек выдался прохладным. Плюс восемь, но погода отличная. С небес светит ласковое солнышко, которому почти не мешают туч. На Красную площадь по причине участия в марше бессмертного полка меня не пустили. А вот корейских деточек на трибуны усадили, рядышком с корейскими функционерами из их МИДа. «Основное зрелище по этой причине посмотреть не выйдет, но отлично слышно многословное выступление деда Юры со стандартным посылом «Сами мы не полезем, но, если что, не обессудьте».» Далее пошли вояки. Пехота в стандартном режиме, а вот когда покатила техника, диктор начал перечислять ТТХ конкретных изделий. Мое предложение приняли. Интересно же, как мощно вот это все бахает. На ракеты и новейшие образцы техники ТТХ выдали липовые, потому что враг не дремлет, а народ поймет и простит. Еще один новый элемент — выступление стрижей, которые, покрутив в воздухе фигуры высшего пилотажа, открыли специальные баки и распылили в небе окро окрасный прямоугольник. Но ну, не получится так серп и молот нарисовать. Объявили нас, и мы, колонны, с приличествующей ситуацией торжественными лицами, прошлись по площади под песню «Бессмертный полк» в живом исполнении Муслиева Маговаева «Главная звезда, как-никак». После мероприятия, попрощавшись с корейскими ребятами, все в Орленок отбывают, отправился в родную деревню, чтобы вечером кругу семьи посмотреть короткую нарезку бессмертного полка по городам СССР и длиннющую на два часа нарезку с ним же, но за рубежом, включая и города стратегического противника. Че уж про Европу говорить. Идеологическая бомба зашкаливающей мощности взорвана.